Осматривая ее в кресле, я спросила, «Вы согласны с диагнозом синдром хронической усталости?» Врачи действуют так же, как и пациенты. Поддерживая вроде бы формальный диалог, пытаются понять, что на самом деле думает собеседник. С Рэйчел, правда, подобные хитрости не понадобились. «Нет», — отрезала она, — «Вы что, меня не слушали?» У меня нет синдрома хронической усталости. У меня миалгический энцефаломиелит. Усталость — это обычное состояние для каждого человека. То, что творится со мной, этим словом назвать нельзя. Устал — значит, не выспался или переработал. Отдохнул немного, и жизнь, слово, наладилась. Я не устаю. Из меня будто выкачивают жизнь. Да-да, вы правы. Меалгический энцефаломиелит. Простите. Вы же видите, как неплохо». Похоже, Рэйчел боялась, что я ей не верю. «Рэйчел, я ни капли в этом не сомневаюсь. Я не знаю, лишь смогу ли вам помочь. Я посмотрела результаты анализов, выслушала вашу историю и готова подтвердить диагноз «миологический энцефаломиелит». Вряд ли новые анализы изменят ситуацию». Не хочу я больше анализов. Я хочу, чтобы меня лечили. Я слышала, что могут помочь интерфероны, которые используются при лечении больных рассеянным склерозом. Назначьте мне их. Рэйчел, эти препараты очень опасны. И миалгический энцефаломиелит ими не лечат. Это запрещено. Я никак не могу их вам выписать. Да плевать, насколько они опасны. «Это моя жизнь, не ваша!» Рейчел рывком, и откуда только взялись силы, вытащила из сумки пачку газетных вырезок и распечаток. «Вы же видите, в каком она состоянии!» «Если так, должны понимать, что терять ей нечего!» добавил отец. Мать молча вытирала глаза платком. «Простите, у меня нет права!» «Вы просто хотите сказать, что государственная страховка не покроет оплату этих лекарств?» — вскипел отец. «Тогда мы уедем в Америку», — добавила Рэйчел. «Однако я не хочу. Я имею право лечиться на родине». «Интерфероны запрещено применять в лечении МЭ во всех странах. Еще раз простите». Рейчел думала, что я знаю способ ее вылечить. «Просто упрямлюсь». А может, она считала себя жертвой государственной политики в области здравоохранения? Однако дело было не в деньгах и не в страховке. Четверть миллиона людей в Великобритании и еще как минимум 2 миллиона в США страдают от миологического энцефаломиелита, иначе известного как синдром хронической усталости. Все эти люди в определенной степени зависят от своего лечащего врача, Чьи-то жалобы проигнорируют, кому-то назначат бесполезное обследование, одним выпишут антидепрессанты, другим рекомендуют нетрадиционные методы лечения. Особенно не везет тем, кто обращается к врачам, практикующим альтернативную медицину. Один специалист на своем веб-сайте утверждал, что успешно лечит МЭ воздействием на биологическое поле пациента. Не менее популярны иглоукалывания, Витаминные добавки. В лучшем случае возникает эффект плацебо. В худшем пациенты, из которого выкачали деньги, разочаровывается в возможностях медицины, не считая подобных индивидуальных открытий, МЭ во всех развитых странах лечат одинаково. И девушки в любом случае, где бы она ни жила, не назначат иммуномодулирующую терапию. Иногда пациенты все-таки уговаривают врача пойти вопреки своим убеждениям. Возможно, я не вылечу Рэйчел, но хотя бы избавлю ее от риска подобных экспериментов. Жаль только, что она упрямо стояла на своем. Согласитесь, что у больных М.Э. проблемы с иммунитетом, настаивала она, это серьезное заболевание, которое до конца так и не изучено, — Бесполезно, — махнул вдруг рукой отец. — Мы лишь теряем здесь время. Мать громко всхлипнула, невольно озвучивая общие мысли. Все мы испытывали отчаяние. Рейчел словно карабкалась на высокую гору, но всякий раз, когда она думала, будто достигла вершины, выяснялось, что впереди еще более крутой склон. Я боялась, что она не дойдет до конца дороги, потому что ее тернистый путь ведет в никуда. Синдром хронической усталости, СХУ, не раз менял название и становился объектом научного интереса. В XIX веке его предка называли неврастинией и ему приписывали немало симптомов. Постоянную усталость, неврологические боли, боли в суставах, депрессию, бессонницу, беспокойство, упадок сил, головную боль. Отличительное чертание в растении заключалось в том, что сон, каким бы долгим он ни был, не приносил больному облегчения. Пациенты демонстрировали крайнюю степень истощения, хотя явных тому причин не было. Первое, наиболее полное описание болезни, датировано 1869 годом, и принадлежит оно перу американского врача Джорджа Бирда. Бирд считал неврастению органическим заболеванием. Он верил, что истощение является результатом чрезмерного напряжения мозга и нервной системы, поэтому болезнь поражает прежде всего успешных людей, занимающихся умственным трудом. Возникновение неврастении он связывал с ускорением темпа жизни во второй половине XIX века. В общем, это была болезнь интеллектуалов и предпринимателей. Неврастения имела много общего с истерией. И в том и в другом случае врачи не видели причин болезни, симптомы были многочисленными, но не смертельно опасными. Впрочем, была у неврастении одна особенность. Если истерия поражала, как тогда считалось, только женщин, то неврастения стала прерогативой мужчин, причем нервное истощение считалось более достойным заболеванием. Эпидемия неврастении случилась как раз в тот момент, когда истерия стараниями европейских врачей уходила в небытие. К началу 20 века неврастения стала la аламоуда, в Париже и с самым популярным диагнозом на Харли-стрит. Раз появился диагноз, появились и методики лечения. Наибольшую популярность получил способ Уэра Митчеля. Этот невролог из Филадельфии вынуждал больных соблюдать полный покой, запрещая им двигаться, читать и разговаривать. Пациенты не могли встать даже для справления естественных нужд. Им приходилось пользоваться судном. Экстремальный отдых в сочетании с принудительным кормлением жирной пищей мог длиться месяцами. На подобном, так сказать, лечении многие врачи сколотили целое состояние. Со временем неврастения повторила судьбу истерии. Врачи стали лучше разбираться в физиологии человека и идея об истощении нервной системы утратила правдоподобность. Удалось доказать, что полный покой у Эра Митчеля совершенно неэффективен, несмотря на всю свою дороговизну. Однако окончательно перевернул представление о неврастении тот факт, что болезнь поражает не только богатых и успешных мужчин, но и представителей рабочего класса и даже женщин. Неврологи Прежде дравшаяся за каждого пациента, теперь повернулись к ним спиной. Как только болезнь перестала быть уделом богатых, она превратилась в нечто постыдное. Неврастения отошла на второй план, хотя этот диагноз ставили вплоть до середины 20 века. Она по-прежнему считалась органическим заболеванием, изредка выступая как деликатная альтернатива депрессии. Усталость, конечно, никуда не делась, просто врачи стали оценивать ее иначе. Одним больным ставили диагноз «меланхолия», у других усталость воспринимали как побочный симптом инфекции или отравления химическими веществами. В середине XX века понятие «синдрома хронической усталости» и вовсе пропало из арсенала врачей. Лишь цепочка, казалось бы, не связанных между собой событий на разных концах света вновь пробудила к нему интерес. В 1955 году на севере Лондона в Королевской общедоступной клинической больнице случилась эпидемия загадочной болезни, вскоре охватившая и медперсонал. Пострадали более 200 человек. Больницу пришлось закрыть на два месяца. Симптомы напоминали грипп в сочетании с мышечной и головной болью, усталостью и провалами в памяти. Летальных случаев не было, причину эпидемии так и не нашли. Врачи предположили, что пациенты страдают от необъяснимого воспаления мозга и нервной системы. Тогда-то и появился термин миалгический энцефаломиолит», сокращенно МЭ. Затем в разных местах последовали новые вспышки заболевания, правда в меньших масштабах. Ученые пытались найти возбудителя инфекции, всякий раз с ликованием объявляли, что им удалось это сделать, а чуть позднее их открытие опровергали. В 1984 году ЦКЗ зарегистрировал около 120 случаев заболевания в городе Incline Village, штат Невада, общим населением 6 тысяч человек. Причем у каждого больного был свой набор симптомов, в частности, головокружение, онемение, ломота в суставах и усталость. Сперва, как и в предыдущих случаях, врачи не могли понять, с чем имеют дело. Однако после целого ряда тестов им удалось выявить в крови пациентов антитела к вирусу Эпштейна-Барра. ВЭБ. Теория о том, что синдром хронической усталости связан с ВЭБ, актуальна и по сегодняшний день. Энтузиазм ее поклонников не охлаждает даже тот факт, что у большинства людей, когда-либо заразившихся веб и, значит, имевших к нему антитела, синдром хронической усталости так и не проявился. Именно в 1980-е годы возникло понятие «синдром хронической усталости». Разразилась эпидемия. Газеты и телешоу наперебой кричали о загадочной болезни. Люди, много лет страдающие от СХУ, получили шанс, если не на выздоровление, то хотя бы на терапию. И снова врачи завели старый спор. Можно ли считать неврастению, болезнью. В простейшем понимании СХУ обозначает чувство невероятной усталости, которое пациент испытывает более полугода и которое нельзя объяснить конкретной психической или физической болезнью. Миалгический энцефаломиелит – это синоним СХУ, но большинство пациентов, особенно на территории Великобритании, предпочитают именно этот термин. С моей стороны, довольно безрассудно говорить о СХУ-МЭ в книге, посвященной психосоматическим заболеваниям, потому что уже много лет не утихают споры между теми, кто считает синдром хронической усталости болезнью органической и теми, кто видит в ней расстройство психики. «Довольно заманчиво прикрыться сейчас чужим мнением. Гроза разразится в любом случае Чубы бы сторону я не заняла». Один профессор Великобритании сообщал, что в его адрес регулярно поступают угрозы. Он ведущий специалист в области СХУ. При этом его обвиняют в том, что он препятствует научным исследованиям. Большую часть жизни он посвятил решению этой загадки – его осуждают за бездействие, он разработал наиболее эффективную программу лечения, его поливают грязью, мол, предоставил больных самим себе. Главный грех этого врача в том, что он психиатр и в своей работе акцентирует внимание на психических процессах, регулирующих чувство усталости. Я мыслю не столь узко. Я считаю, что психологический фактор – может и не является основной причиной синдрома хронической усталости, но как минимум оказывает влияние на развитие болезни. Уверена ли я? Нет, конечно, этого никто не знает наверняка. Однако меня убеждает отсутствие любых физических патологий, которые могут спровоцировать СХУ. С другой стороны, это заболевание часто сравнивают с рассеянным склерозом или спидом, причины которых тоже нашли далеко не сразу. Однако в случае с рассеянным склерозом физическую природу заболевания подтверждали определенные неврологические симптомы, а в крови больных спидом даже до открытия вируса иммунодефицита, находили отклонения, которые свидетельствовали о вирусном характере заболевания. Практически все больные МЭ-дробь-СХУ – опасаются, что в их случае ошиблись с диагнозом. На самом деле, долгосрочные исследования синдрома хронической усталости, как правило, подтверждают первичный диагноз, если он был поставлен по всем правилам, и доказывают невозможность последующего развития органического заболевания. А еще, согласно этим же исследованиям, полное выздоровление практически невозможно. Болезнь зачастую длится десятилетиями. Всемирная организация здравоохранения относит МЭ-дробь-СХУ к неврологическим расстройствам. Впрочем, это скорее вопрос терминологии, нежели реальное положение дел. Сами неврологи очень не любят понятие «миологический энцефаломиелит», потому что энцефаломиелит в буквальном смысле означает Воспаление головного и спинного мозга, обычно вызванное инфекцией или аутоиммунным заболеванием. Болезнь очень серьезная и часто приводит к смерти. Воспаление отчетливо видно на снимках, в анализах крови и спинномозговой жидкости, в то время как в случае с МЭ-дробь-СХУ ни один анализ не выявляет отклонений. Мышечная и нервная системы также функционируют должным образом. Поэтому большинство неврологов предпочитают не иметь дел с больными МЭ-дробь-СХУ. Не то чтобы тех считают симулянтами, просто не знают, какую помощь им можно оказать. Во время учебы я не раз видела подобных пациентов. Неврологи обычно направляли их к другим специалистам, иммунологам или эндокринологам, Сейчас я с ними практически не пересекаюсь, поэтому диагностировать и назначать лечение мне не приходится. Но у многих пациентов с диссоциативными припадками в медкарте есть упоминание о МЭ-дробь-СХУ, и сам этот факт весьма красноречив. Пациенты с мэ дробь при споре с врачом часто ссылаются на научные публикации, авторы которых обосновывают органическую природу болезни. Действительно, при всем многообразии работ, посвященных синдрому хронической усталости, некоторые из них вполне убедительно доказывают вину определенных инфекций. Впрочем, даже если болезнь спровоцирована вирусом, все равно непонятно, почему после гибели возбудителя синдром продолжает развиваться, если только это не психологическая реакция больного. У некоторых пациентов наблюдаются нарушения иммунной системы, однако результаты этих исследований непоследовательны и довольно противоречивы. Поэтому всерьез воспринимать их, пожалуй, не стоит. Совсем недавно ученые обратили внимание на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ГГН-ось, которая, как мы помним, управляет реакцией на стресс. Обследование больных МЭ-дробь -э СХУ выявила нарушение в работе различных ее звеньев. Значит, болезнь можно объяснить недостаточной выработкой гормонов при воздействии стрессогенного фактора, физического или психологического. Вот только подобные отклонения, опять-таки, зафиксированы далеко не у всех пациентов. Ни одно научное исследование не дает полного объяснения синдрому хронической усталости. Однако они подтверждают, что системы организма не функционируют должным образом, следовательно, болезни в самом деле имеет место быть. Даже если МЭ-дробь-СХУ вызван нарушением психики, сами по себе его симптомы реальны. Получается это и впрямь соматизированное расстройство, Как правило, синдром хронической усталости не относится к их числу. Но это еще не значит, что он не имеет ничего общего с психосоматическими заболеваниями. Его симптомы носят необъяснимый с медицинской точки зрения характер. Больные демонстрируют ту же модель поведения и склонны отрицать психическую природу заболевания. У них можно выявить диагностические признаки депрессии, которая в частности проявляется в виде усталости и нарушений сна. Однако в куда большей степени синдром хронической усталости и психосоматические расстройства объединяет другое. Окружающие склонны не воспринимать его как болезнь. Впрочем, об этом, наверное, лучше спросить четверть миллиона пациентов, которым поставили диагноз СХУ на территории одной лишь Великобритании. Эти люди страдают уже много лет, и мы не можем закрывать на них глаза. Всем нам, кого не коснулась эта болезнь, надо решить, готовы ли мы относиться к ним со всем уважением, вне зависимости от того, что стало причиной заболевания, вирус или расстройство психики. Важно признать, что у больных мэ дробь есть серьезный повод для возмущений. Многие люди, даже медработники, расценивают усталость не как симптом, а как проявление чисто человеческой лени. И пусть МЭ дробь СХУ встречается не так часто, думаю, многим из нас приходилось общаться с подобными больными, и мы при этом, вы относились к ним слишком цинично. Поэтому-то Рейчел злилась во время нашей с ней беседы. Слишком часто она встречала осуждение и стремилась доказать, что ее болезнь не связана с психическими расстройствами, Однако у подобного отрицания есть и обратная сторона. Иногда, чем яростнее пациент отвергает малейшую возможность воздействия стресса, тем больше подозрений возникает у врача. Я часто слышу фразы вроде «до болезни у меня все было замечательно, ни малейшего повода для депрессии» и думаю «как такое возможно?» Лично в моей жизни – ни один день не обходится без волнений, пусть даже самых легких и незначительных. Пациенты с эпилепсией тоже охотно соглашаются с мыслью, что их приступы спровоцированы сильными эмоциями. Стресс во много раз усиливает все. И эпилепсию, и диабет, и астму, и мигрень, и псориаз. Почему же Этого не может быть в случае с психосоматическими болезнями и СХУ. Чем вызвано столь странное поведение больных? Может они опасаются говорить о своих проблемах, чтобы врач не увидел в них источник болезни и не поставил ошибочный диагноз? Или потому что не могут признаться? У людей с конверсионными расстройствами часто встречается алекситимия, неумение описывать собственное эмоциональное состояние. Спросите такого человека после приступа, что он чувствует, и вам ответят лишь «устал» или «замерз», без малейшего намека на переживания и чувства. Возможно, те, кто отрицают воздействие стресса и в самом деле его не испытывают, потому что в их случае он выражается иначе. К счастью, МЭ-дробь-СХУ – не самое распространенное заболевание. Психосоматические нарушения в чистом виде также встречаются довольно редко, по крайней мере, когда речь идет о параличах и судорогах. В целом же для этих болезней характерен весьма широкий диапазон симптомов, от причудливых до самых прозаических Психосоматические расстройства диагностируются у одного человека из ста. Но отдельные симптомы, не влияющие на здоровье, бывают у каждого четвертого. Многие пациенты обращаются к гастроэнтерологу с жалобами на боли в животе, хотя желудочно-кишечный тракт в порядке. Самое распространенное объяснение – синдром раздраженного кишечника, СРК развитие которого также тесно связано с эмоциональным перенапряжением, хотя пациенты, как и в случае с СХУ, это отрицают. СРК выражается и в других симптомах, в частности, депрессии и тревожном состоянии. Его часто диагностируют в детском возрасте. Многим моим пациентам с конверсионными расстройствами предварительно ставили диагноз СРК – Эта взаимосвязь опять-таки вызывает подозрения. Усталость – довольно распространенный симптом, но боль все равно встречается чаще. В ревматологии, например, врачи сталкиваются с необъяснимой мышечной болью или болью в суставах. В таком случае они ставят диагноз фибромиалгия – хронический болевой синдром, выражающийся мышечно-скелетной болью В 11 из 18 болезненных точек и сопровождающейся общим чувством усталости. Причём эти заболевания, фибромиалгия и СХУ, имеют так много общего, что врачи рассматривают их как разные проявления одной и той же болезни.